Средний платонизм. Этот платонизм называется средним, потому что он находился между классическим платонизмом самого Платона, псевдоплатонизмом Спевсипа и Ксенократа, у которых платонизм, конвергируя с пифагоризмом, стал подменяться им, нравственным академизмом Полимона, пробабилизмом Аркисилая и Ксенократа, которых можно назвать академиками только формально, с одной стороны, и неоплатонизмом Плотина, Порфирия, Яблиха, Прокла, с другой. Для среднего платонизма, который называют еще пре-неоплатонизмом, характерны иерархическая картина мира, новая конвергенция платонизма и пифагореизма, использование при построении мировоззрения элементов стоицизма и перипатетизма, внесение в философию мифологических моментов. Первым представителем среднего платонизма считается Евдор Александрийский, середина, вторая половина первого века до нашей эры. Это был серьезный ученый, который писал о пифагоризме, комментировал тимей Платона и столковывал метафизику Аристотеля. Ему принадлежал также обобщающий философский труд основные проблемы философии. К сожалению, труды Евдора Александрийского не сохранились, мы о них знаем только от других древних авторов. Эта информация недостаточна, что порождает различные понимания мировоззрения Евдора. Так, например, английский ученый Фрэнсис Корнфорд утверждает, что у Евдора Александрийского первоначалом всего сущего является монада, она же высшее божество, производящее из себя предел. И беспредельное «апейрон», то есть то, что классический пифагоризм, будучи дуалистическим мировоззрением, полагал за два самостоятельные и равномощные начала всего сущего, тогда как голландская учёная Дефогель была убеждена в том, что у Евдора первоначалом было высшее единое «хен», производящее себя низшая единое «монас» и неопределённую «двоицу». Таким образом Корнфорд делает из Евдора Александрийского скорее постпифагорейца, чем платоника. Первоначало Монада. А Дефогель скорее платоника, чем пифагорейца. Монада и двоица Диада вторичны. Первично же единые, как именно Хен. Так что Евдор преднеоплатоник, неоплатонизм за начало принимает именно Хен, а не Монас. Страница 329 Свой скромный расцвет средний платонизм переживает в первом и особенно во втором веке нашей эры, когда существовало пять центров возрождения платонизма. Это Афина и Рим в Европе, Пергам и Смирна в Азии, Александрия в Африке. В исконном центре платонизма в Афинской академии средними платониками были во времена римских императоров Адриана и Антонина Пия, 117-161 годы, Кальвиси Тавр, а во времена Марка Аврелия, 161-180 годы, Аттик. Фрагменты сочинений Аттика сохранились у христианского теолога Евсевия. Аттик очищал платонизм, академизм от аристотелизма перипатизма. «Аттик учил, что души бессмертны, что для счастья достаточно добродетели, что в мире господствует провидение, тогда как перипатетики отрицали бессмертие души, думали, что для счастья одной добродетели недостаточно, не мешают и внешние блага, отрицали провидение. Аристотелевский Бог, как мышление мышления, замкнут на себе». В Риме к среднему платонизму принадлежал Максим Тирский. В своей Диатриве о Боге у Платона Максим Тирский утверждал, что Бог не может находиться в потоке изменяющихся вещей, что Бог – самосовершенный ум, что этот ум – отец и творец Вселенной, невидим, непостижим и несказуем, что вся красота изливается из него, как из вечного источника, что между Богом и человеком существуют низшие боги и демоны». В Пергаме средним платоником был Гай, который изгонял из платонизма не только аристотилизм, но и стоицизм. В частности, он очищал логику платонизма от логики стоицизма. Лекции Гая Пергамского слушал врач и философ Гален, уроженец Пергама. О Галене говорилось выше. Его, как философа, можно также отнести к средним платоникам. Напомним, что Галену принадлежит философско-медицинское сочинение о взглядах Гиппократа и Платона. Смирни процветал средний платоник Альбин. В свое время он пользовался большим авторитетом. Его сочинение дидаскаликос «Смотри примечание», или «Эпитомы» сохранилось. Примечание Дидаскаликос, относящееся к обучению дидактическим. Этот Альбинов учебник платоновской философии – одно из наиболее полных изложений философии Платона в период среднего платонизма. Философский энциклопедический словарь «Москва», 1989 год, страница 23. Конец примечания. Альбин различает такие начала архай всего сущего, как вещество, хюле, идеи, идея и неподвижный ум, лишенный каких-либо атрибутов и недоступный пониманию человека. Страница 330. Однако этот неподвижный и непознаваемый для нас ум является причиной ума целокупного неба, ума всегда деятельного. Ниже этого второго ума находится третий ум, как сила души и космоса. Ниже следуют звезды, видимые боги. В самом же низу всей этой иерархии пребывает Земля, управляемая демонами. Каждый элемент имеет своего демона. В Александрии жил, возможно, Цельс, критик христианства, известный по сочинению христианского теолога Оригена против Цельса, и наверняка Амони Саккас, учитель плотина, основателя неоплатонизма. Таким образом, неоплатонизм прямо вытекает из среднего платонизма. К среднему платонизму примыкали также Плутарх и Апулей.